Глава седьмая Когда Лера, наконец, отвязалась от внимания короля, она тут же попала в руки служанок. Называется «Хотела провести вечер в одиночестве». Ей снова приготовили ванну, порываясь спинку, потереть волосы, прополоскать, принести половину гардероба, чтобы она выбрала себе ночной наряд, еле выгнала. Нет, приятно, когда за тобой ухаживают, но когда это столь навязчиво, можно и озвереть. Вообще, при здравом рассуждении было странно, что вашество настолько стремится получить ее согласие. Сам же говорил, знатные вдовы и разные тери готовы глаза друг другу выцарапать, чтобы стать Алири короля. И не надо охмурять, тратить свое время уговаривать. Что-то тут не то но разобраться в хитросплетении местных интриг пока не получалось. Как попало в этот мир, так сразу сильно всем понадобилось. Вон, граф как мягко стелил, а потом продал, избавился, как от ненужной вещи. Теперь король виражи нарезает, серенады поет «При живой королеве, между прочим». Снова вспомнилось. «Колхоз — дело добровольное. Хочешь, вступай?» Не хочешь, корову отберем, в ее случае жизни лишим. Ой, нечисто все, подозрительно, и доверие не вызывает от слова совсем. Кое-как, выпроводив служанок, Лера смогла наконец добраться до заветной тетради. Король уже путеводитель видел. Дальше, если посматривает, то не удивится. Блаженная решила коляки маляки порисовать. Что с дурочки, которая своего счастья не понимает, возьмешь? Стараясь удержать невозмутимое выражение лица, Лера открыла тетрадь. «Мир. Дар у тебя есть. Иначе переговорник тебя бы не почувствовал и не позвал. Портал ты не откроешь даже с моей помощью. Попробуем решить проблему иначе. Откуда ты?» как попала во дворец, почему еще жива? Какие милые вопросы, особенно последний. Лера. Меня обманом забрали из моего мира. Я с земли, из Москвы. Это Россия. Забрал граф Гартанс, потом продал королю. Еще жива, потому что его величество захотел меня Валири. Вот, уговаривает. Но завтра срок, отпущенный на раздумье, заканчивается. Мир. Не могу сказать, что ты меня убедила. Никогда не слышал про такой мир. Земля, Москва, Россия. Рассказ про Алири тем более удивителен. К услугам Альроса половина женщин королевства. Зачем ему темное да еще с таким слабым даром? Кто твой покровитель? Лера. У меня нет покровителя. «Мир». «Это невозможно. Кому ты подарила свою первую ночь?» «Лера». «Я не замужем». «Мир». «Хочешь сказать, что твой дар еще не раскрыт? Отвечай скорее». «Лера». «Если, как мне говорили, для его раскрытия нужна ночь с мужчиной, то да, не раскрыт». Написала и напряженно уставилась на страницу. Минуты текли одна за другой, Ответ не появлялся. Он там в обморок, что ли, рухнул? От счастья. Или, скорее, от смеха. Напряжение последних дней начало сказываться. Леру неудержимо потянула в сон. «Мир. Я тебя вытащу». Девушка не успела заметить, когда появился ответ, хотя глаз со страницы не сводила. Наверное, когда моргнула. «Господи, он ее вытащит!» «Лера. Как?» «Мир. Где тебя держат? Можешь ли выходить в парк? Сколько слуг тебя обычно сопровождают?» «Лера. В покоях Алири. В парк не могу выйти, но в садик у покоев выхожу свободно. Со мной постоянно две служанки. Мир. Годится». «Можешь прямо сейчас выйти в садик?» «Постарайся не перебудить весь дворец». Лера. «Как? Полагаю, возле моих дверей охрана, а служанки где-то поблизости. Они сказали, что если хлопнуть в ладоши, они тут же придут». Мир. «В детстве в окно не лазила?» «Покой о Лире на первом этаже. Возьми переговорник и вылезай в сад». Напиши, как окажешься там. Лера. Там же темно. Мир. И что? Лера. Ничего не смогу ни прочитать, ни написать. Мир. Темная, которая не видит в темноте. Да, дар же не раскрыт. Я забыл. Лера. Какая есть? Напишите сразу, что мне нужно будет сделать. Мир. Так много не запомнишь. Придется возвращаться к окну, чтобы читать и писать. Прикрепи световой шар к подоконнику. Лера. Не будем недооценивать возможности недавней студентки, тем более в стрессовой ситуации. Однажды я за два часа выучила сто латинских пословиц и крылатых выражений. Пишите. Мир. Как скажешь. Учти. «Попытка будет только одна». Валерия положила переговорник на стол и сосредоточилась. «Мир. Выйди в сад. Подойди к стене, которая слева от окна твоих покоев. Затем постарайся дотянуться до своей магии. Это сложно, потому что твой дар не раскрыт, но, судя по интересу Светлого, у тебя огромный резерв. Даже переговорник смог почувствовать твой дар». Но пока не очень понятно, как артефакт определил что-то темное, ведь до раскрытия дара, ладно, с этим разберемся позже. Итак, нырни вглубь себя, поищи то, что издает волны: звук, колебания. Как только ты найдешь, что перед глазами их нужно обязательно закрыть, появится яркая нить. Если нам очень повезет, то не нить, а шелковая лента. Как только ты увидишь это, произнеси вслух «Аритана». Тебя перенесет через стену, и ты окажешься в парке. Он большой, а ты не можешь переноситься на значительное расстояние, поэтому беги со всех ног вперед прямо через него. Тебе надо попасть к противоположной стене. Там все повторяешь, сосредоточиваешься, находишь нить, произносишь «Аритана». Так ты перенесешься за пределы дворцового парка и попадешь в бестиарий. Надеюсь, не испугаешься, ведь на кону твоя жизнь. Если тебя поймают светлые, то сама понимаешь, больше поблажек не будет. Итак, попадаешь же в зверинец, найдешь загон, где держат дракона. Он очень большой, не пропустишь. Тихо подойдешь и покажешь ему переговорник, а потом позволишь лизнуть каплю твоей крови. Это нужно, чтобы вы могли общаться. После этого скажешь ему «Гортье Конра. «Дракона зовут Тагир. Он спрячет тебя под своими крыльями. Придется провести так остаток ночи и весь день. Высовываться нельзя. Придется терпеть. Тебя будут искать, а побеги узнают немедленно, как ты совершишь первое же перемещение». Поэтому все нужно делать очень быстро. Рядом с драконом тебя не обнаружит. Его магия скроет ручеек твоей, но искать будут тщательно. Все поняла. Лера. Да, я спрячусь у дракона, который сам пленник. В чем смысл? Если так легко сбежать, почему этот Тагир до сих пор в неволе? Величество сегодня водил меня туда, сказал, пять лет трофею. Мир. «Очень хорошо, что ты уже была у загона. Если обнаружат твои следы, то подумают, что они остались с момента прогулки. И Тагир тебя уже видел. Ты успеешь показать ему переговорник?» «Лера». «Что значит «успею»?» «А если нет?» «Вообще-то, он сегодня мне ладонь поцарапал, а потом мы с ним даже поговорили. Мысленно». Король отвлекся на несколько минут. «Мир». «Хорошая новость». Значит, ты знаешь, в какой стороне бестиарий. И Тагир с тобой уже знаком. Ты удивительно везучая, даже странно. Обсудим это потом. Все запомнила. Лера. Зачем мне прятаться у дракона? Почему он не скажет мне слова, и я не уйду дальше? Мир. Твоего дара не хватит, чтобы переместиться на большое расстояние. У Тагира магии хватит, но на территории Светлых наш дар работает только если произнести заклинание. Дракон же не умеет говорить вслух, поэтому и не способен сам освободиться. Вы улетите на следующую ночь. Его магия и твои слова избавят его от магического поводка. Но сначала тебе нужно выбраться из дворца и попасть к нему». «Повтори, что ты должна сказать для перемещения, и что скажешь Тагиру». Лера. «Аритана и Гортье Конра». «Почему мы не можем улететь сегодня же? Зачем откладывать?» Мир. «Ночь на переломе. А тебе еще бежать через парк. Вы не успеете покинуть королевство». Тагир не говорит. А у тебя не хватит магии и знаний, чтобы освободиться от преследователей. Чтобы побег прошел успешно, вам нужно дождаться следующей ночи. Все, Лера, надо спешить. Лера, как ты меня назвал? Еще и с маленькой буквы. Мир. Лера, так обращаются к незамужней темной. Не трать время на пустяки. «Я потом все тебе объясню и отвечу на все вопросы. Сейчас же действуй». Девушка закрыла тетрадь, вытерла о платье, вспотевшее от волнения ладошки. Еще раз про себя произнесла заветные слова и решила проверить, заглянув в переговорник. Та-дам! Страницы опять девственно чистые. Вот же. «Ладно». На память она никогда не жаловалась, а тут всего три слова запомнить. Правда, обстановка не очень располагает. От волнения можно что-нибудь перепутать. Остается надеяться на рефлекс студента, когда с перепугу на экзамене вспоминаешь даже то, что не учил. Валерия снова закрыла тетрадь, заглянула в удобство. Ей придется много и быстро бегать, а надо налегке. И спохватилась, что она в ночном платье, то бишь сорочке, а вся одежда в гардеробной. И идти туда надо мимо служанок. Вот же. И что теперь делать? Отложить нельзя. Вашество потребует ответ уже вечером. Если согласится, то он наверняка сразу и приступит к эксплуатации зарядного устройства. Нет-нет. У нее только один шанс. «Бежать надо здесь и сейчас». Вздохнув, просто день сурка. Видимо, теперь ее участь все время ходить в саре из простыни. Девушка сняла с кровати белую ткань, засунула переговорник за пояс панталон и, держа простыню в руках, осторожно перелезла через ажурное ограждение балкончика. Огляделась перебежала к стене, стараясь держаться в тени деревьев и подальше от световых шаров кажется здесь но с богом закрыла глаза пытаясь уловить шум или вибрацию о которой писал мир сначала она слышала только свое бешеное стучащее сердце, но потом что-то мелькнуло что-то неуловимое вибрация да что-то похожее по ощущениям, когда сидишь напротив динамика, а из него льются сильные и чистые звуки. «Музыка! Вот! Внутри нее звучала музыка!» И сразу перед крепко зажмуренными глазами полыхнул огненный шар. «Нить, говорите! Лента? Да тут утонуть можно!» «Аритана!» не открывая глаз, от души вложив в это слово всю надежду, все мечты и фантазии. Лери показалось, что ее перевернуло вверх тормашками. Раза два. Покачнувшись, она осторожно открыла один глаз и едва сдержала ликующий вопль. «Получилось!» Она очутилась в парке, правда, рядом со стеной, но главное, из садика выбралась. Проверив, где переговорник, и прижав покрепче простыню, девушка припустила со всех ног, не по дорожкам, а напрямик, через газоны, к противоположной стене, которая скрывалась где-то там за деревьями. К счастью, с ее появлением один за другим загорались световые шары, поэтому Валерия видела, куда бежит и куда наступает. Но была другая опасность. Всем, кто бросится за ней в погоню, эти шары укажут направление ее бега. Валерия, терзаемая предчувствиями, обернулась и выдохнула. Освещение гасло, стоило ей оказаться от шара на расстоянии пяти-шести метров. Наверное, она еще никогда так не бегала. В боку колола. Домашние тапочки давно слетели с ног и остались где-то в парке. Дыхания не хватало, а ноги стали ватными». Наконец девушка увидела стену, из последних сил добралась до нее и остановилась, пытаясь отдышаться. Минутку, еще одно. Но раздавшийся в глубине парка шум и загоревшиеся разом все световые шары подсказали: Время вышло, побег обнаружен. Страшно представить, что с ней сделает Его Величество, когда беглую и поймают. Богатое воображение тут же любезно предложило несколько вариантов королевской благодарности, и Лера содрогнулась. Торопливо закрыв глаза, постаралась отыскать то ощущение музыки, что почувствовала в садике. Ахнула, поймав его, и снова вместо нити перед глазами вспыхнуло что-то большое, можно сказать, бесконечно необъятное. Лера набрала в легкий воздух и испугалась поскольку первое, что ей пришло в голову, было «Гарри Поттеровская Авада Кедавра». Светящееся нечто перед глазами пропало, музыка смолкла. «Твою же! Ебрст!» Несколько раз выдохнув, девушка отрешилась от всего, что происходило в парке, вернула ощущение музыки. На секунду ей даже показалось, что она слышит богемскую рапсодию. А потом вернулось сияние, и она, собрав в кулак всю себя, громко и четко произнесла «Аритана!». Снова чувство, что ее перевернуло, но теперь она медлить не стала. Глаза раскрыла сразу, как почувствовала, что прочно стоит на ногах. Да, это загоны, но разобрать в тусклом освещении бестиария, где загон с драконом, она не могла. Вот же дурочка!» «Они же умеют разговаривать!» «Тагир! Зачем так орать? Чуть мозг мне не взорвала!» Услышав недовольный голос дракона, Валерия едва не расплакалась от облегчения. «Тагирчик, миленький, покажись! Я сбежала! Спрячь меня!» Без лишних слов дракон встал и заходил по своей тюрьме. «О, вон он!» Сориентировавшись на местность, девушка помчалась к возвышающейся неподалеку живой горе. — Как ты сбежала? — Потом объясню. — Спрячь меня. Мир, — сказал, — под крылья. Лера промчалась мимо белой линии, тихо охнула, попав ногой во что-то вязкое и холодное, но не остановилась, пока не уткнулась в теплый и твердый бок. — Убирают по утрам. Как виновата», — Как-то виновато проговорил Тагир. Я сейчас перейду к навесу, там есть сено. Прикрою крылом, ты оботрись, насколько сможешь, а то, в общем, лучше вытереться. И почему ты не одета? Я наступила в то, что думаю. Ага. Класс. Но, говорят, дерьмо, к счастью. А одеваться некогда было, да и не во что. Кое-как очистив ногу, Лера закуталась в простыню, убедилась, что не потеряла переговорник, и прижалась к дракону. Господи, кто бы ей месяц назад рассказал сочла бы умалишенным? Она бегает по драконьим какашкам, перемещается в пространстве, ищет помощи у настоящего динозавра и беседует с книгой. Я прижму крылья к бокам. Не бойся, не выпадешь. «Мне надо походить по загону, затоптать твои следы», — сообщил Тагир. И он пошел. Лера вцепилась в крыло, стараясь смягчать удары о твердую кожу рептилии. Или он не рептилия? Те не умеют разговаривать. Боже, какая чушь лезет ей в голову! Сюда идут. Ничего не бойся. Она сжалась, стараясь даже дышать пореже. Судя по доносившимся звукам, к загону приблизилось несколько людей. След пропал. Не мог дракон ее сожрать? Не успел бы. Вон, смотри, какой он активный. Скорее всего, паршивка его разбудила, а сама опять перенеслась. Ищите, у нее дальность не больше 50 метров. Ваше Величество, но след обрывается возле этого загона. Она днем была здесь. «Возможно, остаточная. Или могла именно отсюда перенестись дальше. На всякий случай проверьте загон. Может быть, где-то спряталась». Тагир недовольно затопал и зашипел, но сразу сник, а Лера почувствовала, как вздрогнуло его тело. «Магической плетью приложили», — пояснил он девушке. «Сиди, не дергайся. Под крылья не полезут», а в других местах пусть хоть обыщутся. Обыски длились почти до утра. Обшарив драконий загон, конечно, магией, живьем лезть к пленнику ни один светлый не рискнул. Погоня переместилась дальше и сюда больше не возвращалась. Тагир еще побродил какое-то время, потом вернулся к навесу, брезгливо отбросил загрязненные пучки, разворошил сено и лег спиной, закрывая обзор, если кто-то решил посмотреть, чем занят пленник. «Всё, можешь вылезать. Я закрыл крылом, никто не увидит. Устраивайся на сене и рассказывай». Лера соскользнула в душистую охапку и едва не застонала от тысячи иголок, впившихся в затекшие конечности. Наконец, кровообращение восстановилось, боль ушла, и она могла рассуждать спокойно. Первым делом девушка вытащила переговорник и показала дракону. «Мир сказал показать его тебе». «Откуда?» «В библиотеке местной нашла». «Я пишу, а потом получаю ответ». Собеседник сказал, что его зовут Мир. Он написал мне нужные слова научил как сбежать сюда а дальше мы с тобой должны переждать эту ночь и еще день мир говорит что у тебя полно магии но она не работает потому что драконы не могут говорить вслух а я прекрасно болтаю но магии у меня считай и нет как и знаний днем когда будет светло я напишу ему что у нас получилось и он пришлет инструкцию как освободить тебя чтобы мы смогли улететь отсюда скажи «Ты не бросишь меня после того, как мы снимем твой поводок?» «Не брошу». Амир ничего мне не велел передать? «Ой, да, я забыла! Гортье Конра!» Все правильно! А ты везучая!» «Кстати, как тебя зовут?» «Лера». «Понятно, что Лера. Имя у тебя какое?» «Лера». «Валерия!» «Спи, Лера-Валерия. Завтра тебе понадобится много сил». «Боюсь. Засну, а меня найдут. Вон, рассвело уже, а тут народа только прибавилось», — с опаской заметила девушка. «Пусть ищут. Не переживай. Пока я жив, тебе здесь ничего не угрожает». И она заснула. Будто не было никакой опасности, будто взбешенное величество не носилось по придворцовой территории, лично заглядывая во все укромные места. Все не оказалось мягко и уютно, дракон лежал так, чтобы закрывать ее от солнца, выспалась лучше, чем на перине в роскошных покоях Алири. После продолжительного отдыха, а может быть из-за попытки магичить, есть хотелось зверски и пить. Лера осторожно высунула нос из ташка и уперлась взглядом во что-то чешуйчатое, блестящее антрацитовое. Толком не проснувшийся мозг вяло удивился и отправил глаза дальше разведывать обстановку. Бронированное нечто все длилось и никак не кончалось. Девушка шевельнулась, вытягивая шею, и подскочила, едва не вскрикнув. Среди чешуи открылось окошко, и на Валерию уставился глаз темно-зеленым вертикальным зрачком размером с колесо легковушки. Тш! -ш -ш -ш -ш, раздалось у нее в голове. Что ты всполошилась? Спросонье все забыла. Я Тагир, а ты Лера Валерия. Кстати, пора бы просыпаться. Вечер не за горами, скоро придут меня кормить. И она сразу все вспомнила. «Тагирчик, нет воды. Умираю, даже язык стал шершавый», — взмолилась она. «Есть. Вон поилка. Вставай и держись вплотную к моей передней ноге. Старайся идти так, чтобы она постоянно тебя прикрывала. Я пойду медленно и мелкими шагами. Не уверен, что кто-то будет специально стоять и считать количество ног», но не хотелось бы попасться на ерунде. Лера понятливо кивнула и побежала за драконом. Да, побежала, потому что мелкий шаг для него — это десять в припрыжку для нее. В роли поилки на боку лежала огромная деревянная цистерна со срезанным верхом, этакая вместительная лохань. Но ей, стоя внизу, не достать. Пришлось воспользоваться крылом как лестницей, а головой ящера как прикрытием, и только тогда девушка добралась до вожделенной жидкости. К сожалению, тёплой и застоявшейся, но выбирать было не из чего. Напившись, умыв руки и лицо, она почувствовала две вещи — что окончательно проснулась и что ей нужно в кустике. Немедленно. Тагир только крякнул. «Писай в сено!» Тут же кругом все просматривается. Некуда тебя отвести. «Отвернись», — жалобно попросила Валерия, и дракон изогнул шею, будто что-то рассматривает на другом конце просторного загона. Все. А теперь рассказывай, как ты попала к светлым. Откуда сама? Где взяла переговорник? Обстоятельно, с подробностями. Но сначала напиши миру, что мы вместе». Лера достала переговорник и торопливо написала ⁇ Я у Тагира. Что делать дальше? ⁇ и замерла, наблюдая, как ее послание впитывается в страницу и исчезает. ⁇ Рассказывай. Когда придет ответ, ты услышишь, ⁇ поощрил дракон. Рассказ затянулся, а ответ все не приходил, и Лера начала переживать. Тагир. «А почему мир не отвечает?» — не выдержала она. «Он нас не оставит?» «Тебя не знаю, а меня точно не оставит». «Занят, вот и не отвечает. Или ты думаешь, что сам, Лер, будет весь день сидеть с переговорником в руках? Лучше продолжай. Граф надел кольцо и...» Беседовать мысленно оказалось не так и просто. Мысли все время пытались ускакать в сторону, переключиться на что-то другое. Ле разбивалась, повторялась, упускала нить повествования и была вынуждена добавлять пояснения. Один раз ей пришлось прерваться и закопаться в сено. Дракону принесли еду. Зажмурившись и заткнув уши, чтобы не слышать хруста и жалобного мычания бычков, она просидела почти час пока Тагир, шумно отдуваясь, не вернулся под навес. «Я не травоядная», — коротко сообщил он девушке. «Сожалею, что тебе было неприятно, но не есть я не мог. Мне понадобятся все силы, чтобы за ночь пересечь королевство. И угостить тебя тоже не могу, прости. Или ты согласна на сырое мясо?» Лера в ужасе замотала головой. «Сырое мясо!» Она не настолько проголодалась, уж как-нибудь потерпит. Перед возвращением Тагер навестил поилку и не только попил, но и сполоснул лапы и морду, а потом немного походил на солнце, пока не обсох. Теперь от него не пахло кровью, и Лере не пришлось терзаться излишне живым воображением. «В конце концов, ящер не виноват. Он ест то, что ему предназначено природой». «Продолжай», — напомнил дракон о прерванном рассказе. И Лера снова погрузилась в воспоминания. Время от времени Тагир задавал вопросы, но чаще всего просто слушал, не перебивая. Наконец она добралась до вчерашнего дня и выдохнула. Переговорник по-прежнему не подавал признаков жизни, а солнце уже коснулось горизонта. «Тагир!» «Теперь ты расскажи, как сюда попал?» «Да что там рассказывать?» Прилетел с одним шелопопым лером и попал в магическую ловушку. То ли в Империи тоже есть прикормленные светлыми слуги, то ли на границе у королевства новые артефакты поставили. Но факт есть факт. Нас не просто обнаружили, нас ждали. Влетели, как мухи, в паутину. Единственное, что у меня получилось, перетянул основную массу ловушки на себя. Я же большой, и Лер смог ускользнуть. А я остался на потеху светлым. Сижу в загоне и изображаю неразумное животное. «Зачем? Ты же мог бы договориться. Может быть, выкуп или ещё что? Но давно был бы дома». «Пять лет в зверинце, с ума сойти!» «Не мог. Ведь стоит только местному знать, что они поймали не обычного, ездового, а разумного, то им не составит труда догадаться, что я вовсе не заблудился и прилетел в королевство не один. А там, недалеко и до дипломатического скандала, а то и войны. «А с кем ты прилетал?» «Говорю уже с одним Лером». Валерия поняла, что особенно вдаваться в подробности дракон не расположен, а она ему все-все рассказала. У, динозавр! Откуда в библиотеке мог взяться переговорник? Перевела она разговор. В замке Альреса некоторое время служил подменяющим внешность артефактом один темный. Много пользы империи принес. Да на беду встретился где-то с королем, а тот может видеть сквозь иллюзии. Единственный из всех светлых. В общем, наш маг еле спасся, но вернуться за переговорником не успел, перенесся прямо там, где наткнулся на Альроса Третьего. К счастью, переговорник зачарован архимагом. Все светлые видят в нем, не вызывающий подозрения, обычный путевой дневник. И включается артефакт только если рядом с ним появляется носитель темного дара, причем не ниже определенного уровня. А у меня дар не раскрыт еще? Задумчиво пробормотала Валерия. Поэтому графы остальные не могли определить, что моя магия не светлая, пока корни волос не отросли. Как же переговорник определил? Так переговорник создавал архимаг. Кто знает, какие еще функции он в него добавил. Но способность распознавать своих в любом их состоянии вложил в обязательном порядке. Причем, видимо, такую же чувствительную, как у него самого. Вот за ним мы и прилетели. Жалко было оставлять редкую и ценную вещь в руках заклятых друзей. Прикормленные слуги обнаружить артефакт не смогли что неудивительно, раз переговорник маскируется, а заслать еще раз темного под личиной не вышло. Светлые стали всех слуг, прежде чем они войдут в замок, артефактом проверять на наличие темного дара. Вот и пришлось лететь самому. Рискованно? Допустим, вас не обнаружили. Как бы этот Лер проник в замок? Потом, где искать переговорник? «В каждую дверь заглядывать?» «Переговорник достаточно просто позвать, и тот сам перенесется ему в руки, ведь он настроен на... Лера. К сожалению, это действует только на относительно близком расстоянии. Например, если бы мы приземлились в том парке...» Голова ящера кивнула в сторону, откуда прибежала Валерия то мы управились бы за полчаса и сразу отправились в обратный путь. Могли обернуться за одну ночь. С трудом, но могли. Но я увяз в ловушке. Лер ушел порталом, ему попадаться категорически было нельзя, а переговорник так и остался в замке. Я знал, чем империи грозит разоблачение личности ночного визитера, поэтому принялся изображать обычного ездового. Пять лет уже изображаю. Что же ты не можешь разговаривать со своим Лером, как со мной? Почему за такое долгое время тебя еще не вытащили? Могу, но не тогда, когда он находится на другом континенте. Для мысли и речи расстояние имеет значение. Говорю же, светлые теперь проверяют всех, кто попадает на территории, прилегающие к замку, обезумеющего говорить носителя магии, мне не вырваться. Тихий звук, донесшийся от книги, заставил вздрогнуть. Валерия схватила переговорник, тот в ее руках сам распахнулся. Мир, я рад. Астагерилейн. Как только в бестиарии все затихнет, и смотрители отправятся ужинать, вы уйдете. Сначала пусть Лера Лерия снимет магический поводок, на это ее дара хватит. По твоему сигналу она находит вибрацию, выпустит нить и четко произнесет Рагистейнж. Затем пусть лезет тебе на шею, и когда ты дашь ей сигнал, также четко проговорит Велену Аспаракарм. «Тагир, подскажешь мыслю речью, если она забудет?» «Нет, не годится. Она карабкаться, час будет светлые успеют. Все меняем. Астагирилейн, пусть сначала девчонка залезет тебе на шею, потом снимет поводок и только потом защитный купол». «Пиши толкнул дракон замерзшую Валерию. Все понял. Так и сделаем. Пусть подстрахует перед границей, насколько возможно». Лера отмерла и быстро застрочила. «Тагир сказал, что все понял. Просит подстраховать, насколько возможно, перед границей». «Жду». И переговорник захлопнулся. «Интересное кино получается». Этот мир сейчас только к дракону обращался, полностью игнорируя ее, Или у него просто времени на реверансы не было? Ладно, будем решать задачи по мере их поступления. — Как на тебя залезать? — дракон вытянул шею, положив голову на землю и замер. — Влезай в самом тонком месте, сразу за головой. — И ты Валерия? — «Или Лерия?» «И то, и другое». «Хорошо, что она босиком. Удобнее пальцами цепляться за чешую». Кряхтя, Валерия вскарабкалась на шею рептилия. «А дальше куда? К туловищу?» «Сиди, где сидишь. За что ты дальше держаться будешь?» «Сдует при первом же вираже», — пробурчал Тагир. Вот и верь после этого книжкам, в которых на драконах ездит сидя между крыльями. Девушка поерзала, пытаясь найти лучшее место. Черт, а попе-то неудобно! Сидишь, будто бы на стиральной доске. Нет, как на терке. Это когда место, она сотрется по самые уши. Надо как-то улучшить посадочное место. Лера стянула сари из простыни и, свернув ткань в несколько слоев, постелила на шею а потом уселась поверх неё. — Да, так намного удобнее. — Подвигайся. Найди лучшее положение для рук и ног. Полетим очень быстро. В полете некогда будет маститься, — посоветовал дракон. Методом проб Валерия выяснила, что ноги удобнее всего упереть в выступы на нижней челюсти огромной головы, а а руками при этом держаться за две особенно выступающие чешуйки между ушными отверстиями рептилии. «Всё? Да. Снимай поводок. Когда хлопну крыльями, произнеси второе заклинание. А потом только держись». Дракон поднял голову и встал. Лера сглотнула. Страшно-то как. Она на колесо обозрения никогда не ходила, высоты боится, а тут — мамочки. Но оставаться у светлых — ни за что. Кое-как уняв панику, она нырнула в себя, на этот раз играли Адажио Альбинони, и произнесла «Рагистейнш!». Дракон выпрямился еще больше. Лера почувствовала, как вибрация усилилась, Теперь вокруг звучала бетховенская симфония номер пять. Очень подходящий к случаю. Тагир взмахнул крыльями, и она, не сдержав эмоций, прокричала. «Велено! Аспаракарм!» Гигантская рептилия чуть присела, а потом резко оттолкнулась от земли и, оглушающе хлопая крыльями, взлетела. Лера сидела ни жива, ни мертва, намертво вцепившись в чешую и наросты, издавая звук, высоте и силе которого позавидовал бы сам Витас. Тагир, набирая высоту, заложил вираж, и Лера, не переставая визжать краем глаза, успела увидеть мелькнувшие сбоку башенки замка, отметить, сколько вокруг загорелось огней, а потом дракон наклонился в другую сторону, и замок пропал из виду. «Великий Мора, что же ты так орешь? – пробормотал дракон у неё в голове. Совсем оглушила. «Держись крепче. Набираю скорость». Его Величество предвкушал, сидя на террасе у своих покоев. «Завтра...» Уже завтра он, наконец, сможет подпитать значительно опустошенный резерв. Девчонка, естественно, жеманилась, набивая цену и пытаясь его разжалобить, но он умеет уговаривать и ждать. Два года, конечно, недолгая жизнь, но по сравнению со здесь и сейчас это вполне неплохая отсрочка. Он же не изверг. Девчонка не будет ни в чем нуждаться разумеется, если научится себя вести, как положено приличной Алире. Какие у нее глаза были, когда он перед ней открыл проход в стене, потом показал парк и на сладкое, настоящего дракона. Конечно, всего лишь ездовой, но и таким питомцем не каждый бестиарий похвастаться может. Вернее, такой зверь есть только в королевском зверинце». Но еще ездовые драконы живут в Империи, но там ими никого не удивишь. После обнаружения в своем собственном замке лазутчика темных, король примерно нагнул магов, и те обеспечили тотальную проверку всех, кто входит на земли королевской резиденции. А над самим замком растянули магическую сеть, удачно ее замаскировав. И муха не проскочит. Не то что здоровенная зверюга. Каким ветром в парк занесло дракона, никто не понял, но это и не важно. Скорее всего, удрал от хозяина и заблудился. Тварь неразумная, что с нее взять? Тем более Бруи на нем никакой не было. Ящер прилетел один. Правда, фонил темным даром так, что нити ловчей сети лопались одна за другой. Но против магии Альреса Третьего эта ящерица оказалась бессильна. С большой помпой дракона поселили в специально оборудованном загоне королевского зверинца. И первое время Альрос лопался от гордости, демонстрируя трофей подчиненным и гостям с соседних континентов. Посол страны-вдов был под большим впечатлением, а посол темной империи едва в песок свои зубы не искрошил. Одно это стоило расходов по поимке и содержанию чудовища. Но с течением времени, когда чувство новизны уменьшилось, а расходы на дракона только росли, его величество стал задумываться, а нужен ли ему такой беспокойный и дорогой в содержании экспонат. Альрес не знал, как ящеру удается истончать магический поводок, но все пять лет подпитывать и подновлять привязь приходится каждые полгода. Плюс постоянно держать над загоном купол, Впустую тратится прорва магии. А кормежка – Эта скотина не желала есть ничего другого, кроме молодых бычков, по две-три штуки за раз. И поскольку дракон ел, вернее, жрал много, впоследствии он, естественно, и гадил немало. Король был вынужден выделить отдельную сумму на услуги золотаря, который обслуживал только драконий загон. И, надо сказать... Без дела золотарь не сидел. И вот, взвесив все за и против, Алирос решил, что чучело дракона послужит напоминанием о силе светлой магии даже лучше, чем живое чудовище. Сколько экономии сразу и силы, и средств. Завтра девчонка согласится стать Алири, Он пополнит резерв и утром сам покончит с бесполезной тварью. «Великий Мора!» Он скоро сможет магичить, не экономя силу. Как же он соскучился за две недели по чувству неограниченного могущества. Ладно, почти неограниченного. В королевстве нет никого, кто был бы сильнее короля, но темный император, не к ночи будь помянут, имеет больше возможностей. Мысли величества снова перепрыгнули на иномирянку. А зачем ему ждать завтрашнего дня? Ведь силу он может получить не только после добровольного согласия, и не только путем поцелуя. Как выпивают приговоренных? Конечно, он не собирается злоупотреблять, но в нем поселилась такая тоска и слабость, что дотянуть до завтрашнего вечера будет сложно. Особенно если знаешь, что стоит только протянуть руку, и сосущая пустота будет заполнена. Сейчас уже ночь. Фигалица наверняка спит. Она и не почувствует ничего, если он сначала нашлёт на тере глубокий сон, а потом возьмет ее за руку и пополнит себе резерв. На завтра и номерянка будет чувствовать себя разбитой, но это можно списать на простуду или усталость. В конце концов, он расшаркивался перед ней, ухаживал, уговаривал, тратил личное время и личную магию. Имеет он право на компенсацию. Правда, даже небольшой насильственный отъем силы сократит жизнь девчонки на несколько месяцев, но она об этом никогда не узнает. Так и так умирать. Тремя месяцами раньше или позже — невелика разница. Приняв решение, Альрес не стал тратить магию на портал, а прошел в покое Алири через замок. Служанки исправно дежурили под дверью и намирянки, и он благосклонно им кивнул, отпуская спать. Сам присмотрит потом. После ритуала она хорошо, если к полудню проснется. Взялся за ручку двери, и его накрыла магия сработавших сигналок. В садике Алири открылся портал. Не помни себя от злости. Конечно же, это Алидес. Только у сына хватит наглости и силы пробить защиту и ворваться в покое и номерянки. Король пронесся через комнату, вылетел в сад и замер, пытаясь определить, куда спрятался негодник. Нет, на этот раз никакие уговоры жены не помогут. Он слишком много потакал Алидесу. Теперь тот уверен, что ему все позволено. Выпущенный поисковик через мгновение вернулся ни с чем. В садике никого не было. Зато он обнаружил остаточные следы портала. Это не сюда кто-то проник. Это наоборот, отсюда кто-то ушел. Терзаемый плохими предчувствиями, король вернулся в спальню и почти не удивился, обнаружив, что девушка исчезла. Сама она уйти не могла. Кто-то помог. «Алидес, ты превысил меру отцовского терпения». Перейти на территорию парка было делом одной минуты, но там сюрпризы продолжились. Магия наследника не обнаружила. Более того, результат сканирования огорошил. Алидеса сегодня тут не было. Зато по направлению к зверинцу резво улепетывала его Алири. Взревев... Альрес Третий послал импульс, поднимая на уши всю охрану, и сотворил портал, переносясь вслед за беглянкой. И он еще хотел подарить ей почти два года жизни, неблагодарная. За стеной парка девчонки не оказалось, зато там обнаружились следы нового портала. Она издевается, что ли? Кто научил? С нераскрытым даром! Или все таки к этому приложил руку и другую часть тела Алидес, оторву под корень? На площадку перед загонами начали сыпаться маги. Кто в ночной одежде, кто наполовину одет или раздет, как посмотреть. А один младший маг выпал из портала в первозданном виде. «Прикройся!» — бросил ему король. «Прошу прощения!» лепетал молодой мужчина. Не успел одеться, как затянуло в портал. «Рассыпаться!» Альрес не стал заострять внимание. Ну, голый. Бывает. Главное — найти девчонку. А в каком виде помощники — дело десятое. Искали до утра. Безрезультатно. Как в воду провалилась. Потревожили зверинец. Экспонаты проснулись и сопровождали поиски свистом, криком, воплями. Каждая тварь во что гораздо. А дракон еще и носился по своему загону, сотрясая и землю и ломая магические импульсы. Альрес ушел в замок. Поесть, переодеться и отдохнуть. Маги продолжали прочесывать парк и зверинец, постепенно расширяясь на другие участки следы новых порталов не нашли но возможно они затерлись из за перехода в двух десятков теров поэтому искали на совесть не полагаясь только на магию к вечеру король вернулся и как раз застал кормежку дракона зверь да и дал последнего бычка он не мог девчонку сожрать задумчиво поинтересовался Алирас третий вряд ли «Мы обязательно услышали бы крики и чавканье или хруст», — ответил смотритель зверинца. «Продолжайте поиски. Меняйтесь. Пусть приведут охотничьих собак. Служанки дадут платье девчонке. Пустите по следу». «Но, ваше величество, тут уже все затоптано. Столько часов толпа народа бегает туда-сюда», — попробовал возразить маг, представленный к королевским собакам. «Пробуйте все!» — взревел король. «Как? Как? Одна соплячка с нераскрытым даром может столько времени водить за нас лучших магов королевства! Ищите!» Терры бросились в рассыпную. Величество вернулось в замок, решив поискать в комнатах Алири. «Мало ли, вдруг найдется какая-нибудь зацепка!» К сожалению, Алидыс оказался ни при чем. Его обнаружили в доме очищения мертвецки пьяного. По словам хозяина дома, Его Высочество пребывал в этом состоянии со вчерашнего вечера. Жаль, было бы проще быть сын замешан. Терри уже нашлась бы. Альрас II вернулся в замок порталом. Магия стремительно убывала. Значит, придется сегодня посетить королеву. — Ничего. Служить на благо государства и супруга — ее долг. — Потерпит. Ночь уже заявила свои права. Замок, казалось, вымер. Королю не встретилось ни души. Разбежались по углам, как мыши. — Правильно. Попасть под горячую руку никому не хочется, а он сейчас настолько зол, что любому не поздоровится. Его Величество вошел в покой жены и... Громкий хлопок. Следом еще один. Рвался защитный купол. Оттолкнув в сторону королеву, которая попалась на пути, мужчина выскочил на балкон и только успел заметить, как мимо пролетел огромный дракон, едва не чиркнув лапами по задней башенке замка. «Да что такое происходит? Сначала иномерянка, теперь ящерица!» «Тарташ!» Рев короля заглушил победный рев улетающего трофея.